Из головы не шли последние слова Чернова. Эту потерю я буду помнить, пока жив. Греков, перемежая обычные слова традиционно крепкими выражениями, молотил блокнотом по краю стола, не отрывая глаз от происходящего на экране. Я потянулся к стакану со стывшим чаем и сделал пару долгих, длинных глотков, осушив стакан. Неожиданно ожил один из запасных каналов связи. Хриплый ее и от статики помех, далёкий голос заставил всех в комнате замереть от изумления. Гранит 2 Бастиону, Гранит 2 Бастиону. Прервав собравшийся ответить Грекова, я вдавил клавишу на пульте так, что маленькая пластмассовая коробочка жалобно хрустнула. Но картинки всё ещё не было. Окно видеоканала чернело, как и раньше. Кто-то из офицеров связи усилил далёкий голос, а я уже говорил: "Слышу тебя, Гранит-2, говори, громче говори". "Гранит-2, поставленные задачи выполнил. После перегруппировки движемся в направлении юго-запад для соединения с войсками корпуса. Имеем потери. Ведя арьергардные бои, есть опасность окружения. Запрашивая авиаподдержку, атаковал он превосходящими силами. Не обращая внимания на царящую вокруг суету, я переключился на закрытую линию и вызвал комкора 2 Афанасьева. Тот откликнулся сразу. Связь была нормальной. Искажения лишь иногда взрывали эфир всплесками статики. «Александр Александрович, срочно возьмите из резерва ставки танковый рот вашей 460-й гвардейской бригады и, придав им два взвода мотострелков и эскадрильи ударных Ми-24, направьте в квадрат 35-70. Пусть встретят группу «Гранита-2». Афанасьев ответил с заминкой». Я знал, что это вызовет протест. Но кроме его корпуса, развёрнутого для броска на юго-запад, сейчас просто не было свободных сил. Даже если я прикажу посадить всех медработников и поваров на броню, в расположении штаба останется едва ли 100 человек коммендантской роты охраны. Товарищ командующий, эти войска прикрывают подступы к командному центру. Есть вероятность выброски десанта в расположение авиаполка. Это неоправданный риск, товарищ генерал. К чёрту! Выдавайте приказ, товарищ генерал-майор. Там сейчас гибнут наши солдаты. Их нужно спасти. Янки не стану досаждать вашим воицам. Их достаточно просто пугануть. Глубоко вклиниваться они не посмеют. Что до меня, поставьте кого-нибудь другого, генералов вокруг более чем достаточно. Но даже если и вы содётся, думаю, вместе вы их одолеете. Я тоже просто так в руки не дамся. Всё, хватит дискутировать. Приступайте без возражений. Срок вам тридцать минут. Афанасьев был, безусловно, прав. Однако после всех потерь недавнего времени я не мог даже помыслить о том, чтобы не использовать любую возможность спасти своих людей. Греков и начштаба Пашута, в сопровождении только что спустившегося в бункер запыленного начальника артиллерии Епишева, Вышли со своей половины комнаты и встали напротив меня в ряд по стойке смирно. Греков, теребя в коротких пальцах истребанный блокнот в вытертом кожаном переплете, откашлявшись, отрапортовал. «Товарищ Верховный Главнокомандующий, операция «Снегопад» проведена успешно. Войска и соединения Юго-Восточного фронта полностью выполнили поставленные перед ними задачи. Береговая линия на участке к Госсевичи, Нельма, порт Ванина на 13.09 6 октября 2011 года полностью деблокирована. Укреплённые пункты в районе Ванина взяты силами отдельного 85-го десантного штурмового батальона морской пехоты Тихоокеанского флота при поддержке соединения 145-й и 239-й мотострелковых бригад, и 18-й ударной эскадрильи 2-го воздушного истребительного авиаполка 1-го воздушной армии, противник полностью выбит из близлежащих нас пунктов. Силами оперативно-тактического соединения эсминцев Тихоокеанской эскадры и войск гарнизона острова Сахалин Балакада спорта в Южно-Сахалинский холмст снята. На остров налажено поступление с материка медикаментов, боеприпасов и пополнений. Начато восстановление стройной социнфраструктуры. Одновременно ударами с южного направления силы Первого ударного корпуса освободили порт Охотск. Таким образом, Весь Хабаровский край и бассейн Находского моря полностью перешли под контроль вооружённых сил Российской Федерации и Тихоокеанского флота России. Воздушное пространство пока не в полной мере нам подконтрольно, однако силы ПВО наращиваются, и небо будет перекрыто в ближайшие 10 часов. Противник понёс тяжёлые потери. до 15 тысяч убитыми, более 250 единиц бронетехники, 4 боевых корабля, включая «Нимец» и ракетный крейсер «Айова». Также полностью уничтожено 25 транспортных судов, 4 десятка самолетов и вертолетов. Материковая группировка уничтожена на 80%. До Окинавы добралось около двух сотен выживших. Пока данные уточняются. Патрули вновь созданных комендатур и отделов внутренних дел вылавливают тех, кто скрылся. Интенданские части собирают трофеи. Группы трофейщиков сообщают о значительном количестве техники, боеприпасов и обмундирования российского производства, переправленных сюда из западной части страны. Всё в хорошем состоянии. Судя по маркировке, было приготовлено для отправки в страны Африканского союза и в Пакистан. Кроме того, есть внушительное количество техники, оружия и боеприпасов американского, бельгийского, а также французского производства. Сейчас данные всё ещё уточняются. Но приз при испри нашей нехватке всего на свете ожидается солидный Но разговоры в разговор Каленинса адмирал Никифоров части его эскадры вышли на границу российских территориальных вод по поводу чего он собственной доложил задействовав канал прямой связи я поздравил моряков а греков откашлявшись и укоризненно косясь на сияющую физиономию адмирала в диалоговом окне на планшете продолжил моряки Усиленно причесывают территориальные воды и акватории портов. Но существенно картина уже не изменится. Силами войск ПВО отражены попытки воздушных ударов, предпринятых американцами. Уничтожены два самолета дальней радиолокационной разведки типа «Авакс», прикрывавшей их штурмовики F-22 «Раптор» в бой не вступили. На перехват американцам была поднята эскадрилья. оперативного резерва, укомплектованная новыми истребителями Су-35S. Отправив их в столкновение с нашими перехватчиками, Янги уклонились. Думаю, они всё ещё в шоке от поражения, либо имеют соответствующий приказ. В ближайшие 10 часов мы ожидаем удара на юго-западе и северо-западе. Там наземные силы противника имеют существенные преимущества за счёт уязвимых позиций войск войск центра и их крайней разрозненности.